Глава 21. Ворота медленно выплывали навстречу из вечернего тумана, как гигантский силуэт Титаника, совершенно идентичные тем, первым на пустоши, через которые мне довелось пройти целую вечность назад. Возвращаться обратно в замок решили именно через них, плюнув на предосторожности. Для того, чтобы оживить каменного дракона, не было ни крови, ни сил не времени, а возвращаться нужно было обязательно и быстро. Нас будут ждать. Дэв остановился, чтобы снять в конец развалившиеся сапоги. «Как думаешь, нас сходу на костер отправят или немного попытают для порядка?» «Нет, это произойдет не сразу», — ответила я. «Предполагаю, что они нам позволят выйти из ворот и даже сделать пару шагов по мосту. «А, может, и дальше. Знаешь, почему нам так везет? Везет? Это ты называешь удачей? А что?» От взгляда на тонкие босые ступни Сета, которым были нипочём снег и холод, меня пробрала дрожь. «Мы до сих пор живы. Отряд патруля стал кормом для червей. Пророчество начало сбываться. Аллилуйя! Чем ты недоволен?» Я пожала плечами и продолжила менторским тоном. А везет нам только потому, что Командор при всем своем уме страдает двумя грехами. Он тщеславен и чертовски любопытен. Вместо того, чтобы тихо и незаметно убить такую подозрительную личность, как я, Стайн устроил цирк. Хотя, наверное, его можно понять. Впервые за долгое время появилась тень угрозы. А Сабиры всего лишь люди, пусть и наделённые силой. А людям очень хочется, чтобы враг был ну, хоть самый завалящийся. Вы на эту роль уже не подходите. Вот командор и вцепился в меня, как кот, который всю жизнь играл только с плюшевыми мышами, и вдруг увидел живую. Ему стало любопытно. Стайн верит, что пророчество может сбыться, но одновременно с этим полностью уверен, что способен в любой миг прекратить надоевшую игру. Возможно. Но зачем ему это? Командору скучно. Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Для проверки своих подозрений он изобрел изощренный план, как в овечьем стаде найти маскирующегося волка, если зверь хитер и осторожен. Просто запустить туда своего, прикормленного и верного, а еще лучше, созданного своими руками. Тогда настоящий зверь тут же ринется в драку. Сильно сомневаюсь, что бродяга с таким успехом, выдающий себя за ворона, состоит из крови и плоти. Скорее, это просто колдовство. Глиняный голем, один раз Сабиры уже провернули этот фокус с подменой. Тогда жертвой стал предок Айса. Но Командор решил пойти еще дальше и создал лже ворона, чтобы заставить меня действовать. Если ты все заранее знала, тогда зачем «Да не знала я ничего. Командор ошибся, понимаешь? Я не ворон, никогда не была им и никогда не стану». «Но ты и не Сабира», — констатировал Суот. «Кстати, все время забываю спросить, а откуда у вас такая уверенность? Вы единственный, кто в это поверил». Дэв осклабился. Все просто. У тебя кровь слонее». «Что, было невкусно?» — обиделась я. Тоже мне гурманы. Причем здесь это? Обратный нюх, второе зрение. Для него ты пахнешь человеком. Для Ольта, способного видеть сквозь камни крупинку золота, ты выглядишь как человек. И только мы смотрим глубже. Философски рассудил Дэв. Кровь не лжет. Ты не Собир. Да и на человека не тянешь. Перед воротами вышла короткая заминка. С поспорили, кому идти первым. Вскоре мне надоело слушать препирательство, и я, рявкнув, довольно, шагнула в распахнутый проем. Растрельной команды поблизости не наблюдалось. Мост был пуст, только алые полотнища знамен на башнях слабо шевелились на ветру, создавая иллюзию жизни. За время нашего отсутствия замок претерпел изменения. Западной стены больше не было. На ее месте грудами лежали каменные блоки, целись крючьями крепежных скоб в серое небо. По одной из остроконечных башен черной змеей велась толстая трещина. Что тут произошло? Не припомню, чтобы мы, уходя, разнесли ползамка. Неужели Сабиры перепили сока винных ягод и устроили дебош? Дэв призраком возник за моим плечом. Или командор нашел труп своего прислужника и решил воздвигнуть ему надгробие из самых нижних каменных блоков, чтоб зеленоватым оттенком внес свою лепту соот. Нет, просто замку не понравилось ваше отсутствие. Сэты переглянулись как санитары психиатрического отделения для буйных и критически осмотрели меня с ног до головы. Я потом объясню хорошо. Жалобно спросила я, не задумываясь, что потом может уже не быть. Ну что, двинули? Мост форсировали без приключений, под аккомпанемент рева рвущегося через быки потока и еле слышный звук собственных шагов. Чем ближе мы подходили к замку, тем очевиднее становилась степень его разрушения. Сети трещин, свежие сколы на вековых камнях, Голые ветки шиповника не столько скрывали, сколько подчеркивали плачевное состояние цитадели. В обход. Дев проверил ворот арбалета, одолженного у одного из спокойных патрульных. Толку от оружия против сабиров было столько же, сколько слону вреда от комариного укуса, но с этим доставляло удовольствие держать в руках бесполезные игрушки. Нет, через главные ворота. Какой смысл прятаться? Судя по тому, что атаковать нас никто не торопился, командор задумал какую-то более изощренную, чем простое убийство, гадость. Тем более тогда мы сможем добраться до башни, не заходя в замок. Не горю желанием блуждать по коридорам и ввязываться в драку с каждым встречным. Железная решетка на воротах была чуть приподнята, и мы проползли под ней оставляя на частых заострённых прутьях лоскутые одежды. Большой внутренний двор был так же безлюден, как Северный полюс до пришествия первой экспедиции. «Подозреваю, что оркестры девушки с цветами отменяются», сказала я, осмотревшись. «Музыканты репетируют реквием, а девушки крутятся перед зеркалами, выбирая покрой траурных чепцов. Похороны будут достойными». Не нравится мне все это. Суот заложил болт в арбалет и потянул на себя ворот. Оставалось лишь кивнуть и, стараясь не слишком торопиться, зашагать через первый внутренний двор в сторону арок. Нас по-прежнему сопровождала лишь тишина. До дверей и башни мы добрались без приключений, хотя я готова была поклясться, что из каждого окна и каждой бойницы за нами внимательно следили. Ощущение взгляда в спину было почти материальным и напоминало щекотку. Сеты тоже чувствовали неусыпное наблюдение. Суот то и дело тер шею, а Дев часто из силы втягивал воздух, словно сились различить, откуда конкретно исходит угроза. Пока я не потянула на себя хлипкую дверь входа в башню, казалось, что все происходящее вокруг — всего лишь затянувшийся на месяцы сон. Но не может такое в самом деле происходить со мной, человеком, от которого на протяжении 18 лет шарахались даже самые безобидные и безопасные приключения. Но стоило войти под знакомые сырые своды башни, как чувство реальности происходящего рухнуло на голову пудовой гирей. Внезапно я поняла, что все серьезнее некуда, и если сегодняшняя стычка будет проиграна можно смело вживаться в роль Жанны Дарк. С обогнали меня на узких переходах лестниц. Суот первым достиг чуть приоткрытой двери в комнату и разочарованно свистнул. Что там? Пусто, как зимой в волчьем желудке. Суот отошел в сторону, давая мне возможность оглядеться. Все как всегда. Куча соломы и шкур, покрытый копотью и грязью потолок, плесень в углах. И никого. Они ушли совсем недавно, не больше двух часов назад. Угли уже прогорели, но пепел еще теплый. Дэв продемонстрировал зачатки дедуктивного метода, пошарив рукой в камине. Сомневаюсь, что они ушли по собственной воле. Скорее всего, а если остальные в башне... Я резко прервала сета. Наверху, на смотровой площадке. Откуда ты знаешь? «Знаю, и все, Лгать не пришлось. Уверенность была стопроцентной. Я уже развернулась, собравшись выйти из комнаты, но меня остановил окрик Суода. «Подожди. Мы кое-что должны тебе рассказать. Кое-что очень важное». Сет в задумчивости водил пальцем по серому пеплу в камине, вычерчивая странные рисунки, напоминающие тайные арабские руны. Его точёное лицо словно светилось в полумраке. «Когда мы поднимемся наверх, нам придется драться. Скорее всего, насмерть. Ворон не дурак и сам в бой не вступит, просто натравит на нас оборотней и Ольта, и они ему подчинятся. Твой меч хорош, слишком хорош, а злость и обида, накопившиеся в сердце, только прибавят ему сил. Никто из ней, людей не выдержит натиска». Их не спасет быстрота реакции и врождённые умения сражаться. Клинок срежет их жизни так же легко, как человеческие женщины срезают цветы в садах. Я не знаю, кто ты — человек, Сабир или ворон, но поклянись, что не прольешь ни капли крови тех, с кем делила хлеб и крышу над головой. Глаза Сета требовательно сверкнули в полумраке. Я покорно кивнула. На башню мы поднимались медленно. Спешить не хотелось. Слишком многое нужно было обдумать за эти 200 ступенек. Да и сеты предпочли смирно тащиться позади, вместо того, чтобы, как обычно, идти в авангарде. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилась рукоять меча. Он чуял, что там, на смотровой площадке, лже-бродяга и лже-ворон Ждет нашего появления. Клинок готовился к бою. С каждой ступенью я ощущала, как через незримые каналы, что связывают меня, и меч, течет энергия. Оружие словно высасывало из меня силы, забирая все то, что так щедро отдавало прежде. Следующую лестницу пришлось штурмовать, держась за стену. Меня шатало, как моряка, в первый день увольнения на берег. Я прошляпила что-то важное. Ощущение было сродни уверенности, что, уходя, забыл выключить утюг. Есть ошибка в словах пророчества. Ведь командор ошибся в разгадке, сделав ставку на то, что ворон именно я, а он располагал куда большим резервом времени и информации. Или он вовсе так не думал? Нужно успеть понять. В год, когда предавший простит, А проклятый предаст ворон возвратится в родное гнездо. Предавший простил. Не уверенно точно, но свободу он обрел. Допустим, это и есть простил. Проклятый предал. Потешу свою манию величества, предположив, что речь идет о разговоре с Айсом. Ворон возвратится в родное гнездо. Ну, здесь Ларчик просто открывается. Достаточно посмотреть на карту времен бунта. Легкие шаги его по черному снегу, и крылья несут погибель всему живому. В его тени пожарище и мор. Бла-бла-бла. Аллегории, добавленные для таинственности. Прорицатели любят красивости. Без них любое предсказание превращается в сухой прогноз завтрашнего курса валют. Под слепой дланью, звери крови вкусившие. Кристально ясно. Нелюдь последует за предводителем. След меча укажет ему путь и сам встанет по правую руку. Как след может вставать? Еще пара секунд, и свирепый ветер, бесновавшийся над башней, ударил мне в лицо. Наждали. Самозванец сидел на полу, расслабленно облокотясь на изубренный венец разрушенной стены. Глаза закрыты. Губы искривлены в брезгливой гримасе. На коленях у него лежал тот самый деревянный меч, с которым я обучалась фехтованию. Обратни и Ольд стояли вокруг ворона, молчаливый и мрачной свитой. Савой щурился от закатных лучей и не отпускал рукоять тяжелого мясницкого ножа у себя за поясом. Арк стоял чуть пригнувшись, демонстрируя костяной гребень, пластины которого стали длиннее, на добрых 20 сантиметров, и заострились подобно шипам розы. Медведь с показной линцой переминался с ноги на ногу, и если бы я не знала, как он может атаковать, точно бы решила, что это самый неуклюжий и медлительный из противников. Айс стоял чуть в стороне от других и равнодушно смотрел куда-то в сторону. В отличие от Рыси, солнечные лучи ничуть не мешали ему. Оборотень них просто не замечал, а лишь ярче подсвечивали застывшие в серых глазах льдинки. Он больше походил на мраморную статую, ожившую на мгновение только для того, чтобы понять, что в движении нет ничего интересного. «Ты вернулась». Натреснутый голос самозванца эхом разнесся над руинами площадки. Ворон так и не удосужился открыть глаза — Только его рука небрежно легла на эфес тренированного меча. Я думал, ты умнее. Какая сенсация! Булыжник умеет думать. Соблюдать правила этикета сейчас было непозволительной роскошью. Да и какой смысл выказывать вежливость тому, кого собираешься убить? Я затылком почувствовала, как сета шевельнулись, занимая более выгодную оборонительную позицию. Нужно было тянуть время. Давая им возможность отойти как можно дальше. Или тебя сделали не из камня, а из соломы. А чучело. Скольких людей Командору кокошил, чтобы дать тебе возможность говорить и двигаться. Сотню, две, три, должно быть, больше, ведь ты еще и думать умеешь. Хорошая работа, качественная. И ведь не подумаешь, что ты всего лишь шитая из содранной кожи, и, наполненная под завязку силой, марионетка. Совой угрожающе зашипел, а медведь, глухо рыкнув, передернул богатырскими плечами. Айс даже не обернулся. «О, какие мы сердитые! Может, расскажете, каково это? Служить и подчиняться существу, в котором души меньше, чем в полене. Не хотите рассказать? Эйки, вы сегодня не разговорчивые! Издевательски протянула я. С это отвоевали еще пару сантиметров свободного пространства. Тогда еще один момент, и перейдем непосредственно к делу. Айс, меня попросили кое-что тебе передать. Оборотень неспешно перевел на меня колючий взгляд. Медуза Горгона и та смотрела на Персея куда приветливей. Если бы холод, исходящий от клинка, не выстудил меня насквозь, То этот взгляд точно бы заморозил навеки вечные. Лови! Медальон Тора, звякнув, упал у ног Айса. В этот момент бродяга соизволил открыть глаза. Искривленные в злой усмешке губы разомкнулись и беззвучно произнесли лишь одно слово: Убить. Савой неспешным движением вынул нож из-за пояса и сделал шаг вперед. Рах глаза которого мгновенно почернели и перестали походить на человеческие, приподнял верхнюю губу, демонстрируя постепенно удлиняющиеся покрытые желтым налетом клыки. Ольт расстегнул пряжку пояса и обвил его вокруг руки. Легкий щелчок и импровизированный кастет ощерился тысячью острых и тонких игл. Только айс, так и остался стоять неподвижной статуей, бездумными глазами, смотря под ноги, на тускло блестевший медальон. Атаковать не люди не спешили, они прекрасно знали, на что способен мой клинок. Самозванец не торопил их, только все так же кривил губы в холодной усмешке. Я подняла меч, готовясь отразить нападение, внутренне мобилизуясь совсем для другого, не дать клинку убивать. Любыми способами добраться до ворона, и при этом не пролить ни капли крови. Оборотни скользящими, словно перетекающими друг в друга движениями, неуловимо приблизились и замерли, словно ожидая чего-то. Мгновение полной неподвижности зависло над башней. Солнце, уже почти скрывшееся за кромкой горизонта, на секунду задержало свой ход, желая увидеть, чем все закончится. И даже ветер, увлеченный необычностью происходящего, замер на вершине ближайшей горы и затаил дыхание. Пауза закончилась внезапно, будто местным богам надоело затянувшееся представление, и они дали пинка задремавшему в будке суфлеру. Мгновение рассыпалось калейдоскопом осколков. Айс наклонился, и его рука сомкнулась на медальоне, крепко зажимая его в кулак. И почти одновременно с этим движением клинок резко и очень сильно дернулся вперед, не ожидая этого. Я по инерции наклонилась и упала, успев краем глаза заметить позади себя примерно на том уровне, где секунду назад находилась моя шея, яркий росчерк, рассекающий воздух стали и разочарование в желтых глазах суода. От недоумения я на миг утратила всякую возможность соображать, просто тупо сидела на земле, глотала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, и шептала: Почему? Ответа мне никто давать не спешил. С одной стороны подступали оборотни и Ольд, а с другой, не торопясь, приближались сеты, оба вооружены мечами убитых мною патрульных. «Интересно, где они их все это время прятали?» Отстраненно подумала я. Арбалеты, которые вампиры посчитали лишними, остались сиротливо лежать на первых ступенях, исчезающей в темноте лестницы. Черный клинок впадать в ступор не собирался. Предательство сетов вызвало у него лишь злость. Не ярость, какую он испытывал при виде сабиров, не всепоглощающую ненависть, какую меч испытывал к самозванцу, а простую злость, смешанную с досадой и обидой, почти человеческую. Клинок рванулся в руке, вынуждая меня подняться. Кусок злости внутри разрастался грозовой тучей, затуманивая голову и застилая зрение пеленой, мешая видеть. В висках однообразно бухали кузнечные молоты, дублируя пульс. Смотрящие в никуда глаза Айса, напряженные плечи медведя, острый нож в руке рыси, ярость на лицах сетов, бронзовые плечи арка. Все исчезло. Остались только равнодушная улыбка на тонких губах лжеворона. Синий бесконечно холодный блеск его глаз и тень, что бросали спутанные космы грязных волос на невыразительное лицо. «Добраться и перегрызть горло!» рявкнуло чужое существо, засевшее у меня межрёбер с того самого момента, когда клинок впервые показал свою силу, и в кои-то веки я была с ним полностью согласна. Солнце в ужасе бросило на башню последний бледный луч, И испуганно ухнула за горизонт. Оскалившись в жуткой улыбке, я коротко отсультовала клинком черный металл ликующе взвыл, со злобным шипением разрезав необычно плотный воздух, и, не дожидаясь, когда атакующие ударят, устремилась вперед. Первый же удар швырнул меня в мир замедленного времени. Как тогда, на дуэли с лаином, воздух сгустился до киселя, смешанного с песком и застрял в горле. Очертания камней под ногами оплавились. Но Айс не зря говорил, что ни один человек не выстоит против нелюди в прямом бою. Даже возможность повелевать материей времени, которую даровал клинок, не дала большого преимущества, а лишь сравняла шансы. Первый удар, нацеленный совое, достиг цели. Рысь, получивший плоской стороной клинка по руке, тонко взвыл и скорчился на камнях, прижимая к груди кисть, на которой багровела полоса сильного ожога. Нож металлической птицы на секунду завис в воздухе и начал, кружась вокруг своей оси, опускаться вниз. А я уже подкатывалась под ноги, так и не успевшему до конца сменить обличье, медведю. Короткое движение клинка, рывок в сторону чтобы меня не накрыло заваливающейся на бок тушей, еще один взмах и Ольта отбросила на остатки каменной кладки, как тряпичную куклу. Где-то сбоку коротко свистнула сталь. Сеты включились в бой. Повинуясь лишь командам, которые давал меч, я ложным движением ушла в бок, одновременно разворачиваясь и в последний момент успела перевести клинок в другую плоскость. Звук с которым сломались хрупкие ребра Дева, перекрыл яростный звон, царивший у меня в ушах. Ничего, вы сейчас сытые, до да свадьбы заживет. Существо в груди бесновалось от жажды крови, билась о ребра и пыталась высунуть наружу свою уродливую башку. Сама справлюсь, без тебя, зло подумала я, встречая на лезвие меч Суода. Сталь не выдержала столкновения с черным металлом и разлетелась стальными брызгами, оставив в руке Сета лишь бесполезную крестовину Эфеса. Следующий удар был нацелен в ноги. Клинок легко прожег тонкую ткань и с шипением вошел в плоть. Не острием, а плашмя. Но и этого было достаточно, чтобы суот рухнул, как трава под косой. Мир диким скачком вернулся в прежнюю колею. Нож рыси, наконец, упал, воткнувшись в зазор между камнями. Теперь между мной и целью оставался только айс. Он по-прежнему стоял соляным столбом, сжимая в кулаке покрытый темными пятнами медальон. Чужак, обосновавшийся в моей груди, все сильнее рвался на волю. Ему было мало подобия боя, он хотел крови, и чем больше, тем лучше. Для него не имело значения, кого убивать. Черная сущность меча, Его основа, поселившаяся во мне, жаждала только боли, мучений и смерти. Сил, чтобы усмирять ее, почти не осталось. Монстр рывками пробирался все ближе к горлу, спарывая когтями легкие, и Айс стоял на его пути. Убей ее! Натреснутый голос лжеворона ударил по барабанным перепонкам. Оборотень даже не пошевелился. Я шагнула вперед. Нужно было спешить. Где-то на грани бокового зрения тяжело поднимался медведь, держась за чуть ли не до кости бедро. В его глазах, опять ставших нормальными, кроме боли и решительности, плескалась какая-то странная жалость, смешанная с полубезумной надеждой. Уйди с дороги, пожалуйста прошептала я айсу ощущая как черный клинок помимо моей воли уже начинает замах шаг еще шаг без синих глаз и кривая улыбка самозванца приближалась клинок выл уже безостановочно уйди с моей дороги оборотень моргнул тряхнул гривы разноцветных волос сбрасывая с себя оцепенение отсутствующий улыбнулся одевая себе на шею проржавевшую цепочку с медальоном и... Я не успела понять, когда Айс атаковал. Просто внезапно увидела перед глазами покрытые колючей измразью черные плиты башни и ощутила, как дыхание застряло ежом в солнечном сплетении. В следующий момент мне пришлось откатиться в сторону. Зубы волка клацнули, схватив вместо моего плеча пустоту. Уже почти ничего не соображая, я перехватила меч за основание лезвия не давая клинку возможности действовать по своему железному разумению, и почти не глядя, ткнула Эфесом туда, где, по моим расчетам был оборотень. В нос ударил запах палёной шерсти, и, последовавший за этим жалобный собачий виск, подтвердил, что я не промахнулась. Сглотнув наполнившую рот горькую слюну и опираясь на клинок, как на костыль, я медленно поднялась на ноги, в глазах двоилось мир и без того почти черно белый стремительно терял остатки красок. Монстр в груди утроил свои усилия. Я балансировала на острой грани, в любую секунду рискуя сорваться в пропасть, откуда нет возврата. «Давай! Осталась самая малость!» Лжеворон ждал меня. Он даже не потрудился встать и поднять для защиты тренировочный меч, а все так же спокойно сидел. Опираясь на разрушенный венец стены, и кривил в ухмылке губы, словно знал что-то такое, чего не знала я. Вороний клинок, чуя близость главного врага, окончательно взбесился, рванулся вперед, волоча меня за собой, как машинку на веревочке, злобно, торжествующе взвыл, размахиваясь для рубящего удара, и почти сразу металлически взвизгнул от боли. Лезвие лишь бессильно скользнуло по плечу самозванца, не нанеся вреда, а на его прежде гладкой поверхности появилась щербина. Лжеворон лениво повел рукой, едва дотронувшись до меня, но ощущение было таким, будто в грудь врезался огромный и окованный железом таран, которым разбивают в щепки ворота крепостей. Я отшатнулась назад и задохнулась от боли. Следующее невесомое прикосновение — почти вышвырнула меня за пределы площадки. От падения уберег лишь клинок, прочно засевший в узкой щели между двумя плитами. Теперь я висела на тридцатиметровой высоте, изо всех сил вцепившись в рукоять меча. Внизу обманчиво мягкой периной лежал снег, завлекая разжать быстро немеющие руки и упасть в его пушистые объятия. Если бы там были стальные копья вместо этого белого и зовущего покрывала. Я бы и то испугалась меньше. От страха ноги сами уперлись в щербатые камни башни. В руках неизвестно откуда появилась сила, и я рывком втянула себя обратно на площадку. В ушах звенели многоголосый шепот и злой смех. Несколько мгновений понадобилось, чтобы понять. Смеются где-то рядом. Я попыталась приподняться, но тяжелый сапог самозванца опустился между лопаток еще сильнее вжимая меня в холодный камень. «Ты меня разочаровала, девочка». Насмешливо протянул до боли знакомый властный голос. Его превосходительство все таки не удержался и лично пожаловал в башню, дабы насладиться триумфом. Тот прежний хотя бы пытался сражаться. Харону пришлось здорово попотеть, прежде чем удалось его успокоить. Командор Гартанна рассмеялся собственной шутке. «Значит, у этой дряни есть название. Харун. Буду знать, что высечь на могильном камне». Зло подумала я и постаралась чуть приподнять голову. Стайн стоял у входа на смотровую площадку, небрежно опираясь на почти рассыпавшийся в труху откос давно почившей двери, и сыто улыбался, будто объевшийся сметаной кот. Мать честная, да он ведет себя как ребенок. Сейчас, словно злодей в дешевом фильме, начнет выкладывать свои злодейские планы. Мимоходом удивилась я, продолжая осматриваться. Рах все-таки перекинулся и теперь с рыком разевал пасть, скались на командора. Сеты, Арк и Рысь стояли позади медведя, прожигая стайно взглядами, не сулившими последнему ничего хорошего кроме долгой и мучительной смерти. Айс, уже принявший человеческое обличие, был рядом с ними. Медальон Тора на его груди утратил прежний тусклый блеск и сиял, словно второе солнце. Пятна ржавчины и вмятины исчезли, будто их никогда не было. «Должен признать, тебе удалось пару раз меня удивить. Это ж надо так уверовать в старые легенды, и решиться на вызов каменного дракона. Выражаю свое искреннее восхищение. Командор согнулся в шутовском поклоне. По правде сказать, не верил я в дурацкое пророчество. Думал, что это только выдумки, которыми зверообразная мразь пичкает своих щенков, вселяя в них глупую надежду. Короткий кивок в сторону нелюдей, которые отреагировали на него грозным рыком. «Только дернитесь и она умрет, спокойно пообещал Стайн и продолжил. «Ворон, след меча, указывающий путь, конец мира. Как много громких слов, а вместо этого...» Командор говорил что-то еще, но я уже не слушала. В голове огненными буквами полыхали его последние слова. «Это больше походило на озарение». Наверное, так чувствовал себя Ньютон, когда на него упало яблоко. Только моё яблоко весило несколько тонн. Кусочки детской мозаики, которые я вертела, пытаясь уложить в нужном порядке, сами собой легли как надо и, щелкнув слились воедино. И тогда я рассмеялась. Я хохотала как ненормальная, понимая, что это последний раз, когда я смогу так от души повеселиться. Фыркая. И закашливаясь, плюнув на то, что тяжелый сапог Харуна все сильнее давил на спину, выжимая из легких остатки воздуха, Командор недоуменно замолк, и теперь над башней звучал только мой, больше походящий на карканье истеричной вороны смех. Ошибочка вышла, ваше превосходительство. Внимательнее надо предсказания читать. Столько расчетов, планов, стараний. Столько людских жизней, и всё впустую. Искренне жаль вас разочаровывать, но я не ворон. Хрипло проговорила я, отсмеявшись. Тонкая перегородка, удерживающая ревущего внутри меня монстра, дала трещину. Я зажмурилась и, мысленно попрощавшись с собой, усилием воли смела последние барьеры с пути чудовища, которым мне стоило стать. В груди тут же полыхнуло огнем, словно кто-то плеснул на сердце лавы. Оно на мгновение замерло, потом гулка стукнула в ребра и погнала по артериям раскаленный металл. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как тает застрявший между плитами вороний клинок. Всему иллюзорному приходит конец, когда появляется настоящее. Замок содрогнулся и запульсировал, будто внутри заработал огромный компрессор. Нужно было поторопиться, сделать то, что должно, пока еще оставались силы сохранять человеческую форму. Я поднялась, стряхивая Харуна, который уже не представлял опасности, потянулась к нему с интересом наблюдая, как кожа на руке темнеет и обретает металлический блеск. От этого прикосновения лицо самозванца исказилось судорогой боли в синих. Прежде равнодушных в глазах появился страх. Моя ладонь с легкостью прожгла замызганную куртку, и рука по самое запястье погрузилась в грудь лжеворона, обнаружив там лишь пустоту, заполненную черным дымом, который стал ленивыми ручейками вытекать через образовавшуюся дыру. Одежда и оболочка самозванца начали медленно тлеть, а затем он вспыхнул, как праздничная шутиха, озарив уже почти погрузившуюся в сумерки площадку неестественно ярким оранжевым светом. Подоспевший с гор порыв ветра взметнул вверх серый пепел. То немногое, что осталось от голема Сабиров. Я не ворон. Повернуться к командору оказалось почти непосильным делом. Шея и спина словно окаменели, а ноги стали весить по тонне каждая. Я всего лишь его меч. Лицо стайно исказилось в злой гримасе, когда Сабир понял, что проиграл. Но командор был кем угодно, только не трусом. Словосочетание «бежать от опасности» он не знал. Возможно, потому что никогда не встречался с опасностью лицом к лицу. «Не думаю, что это что-то меняет», — прошептал он, извлекая из богато украшенных ножен меч. Я почти увидела, как над ним... Непроницаемым щитом сгущается сила. Сабир не понимал, что честной драки не будет. Чувствуя, как постепенно немеет лицо и с усилием заставляя шевелиться губы, я проговорила. «Ты зря пришел, старик». Голос стал похож на звук, с которым железо трется о железо. «Твоя сила на исходе. Ведь на этой башне нет шиповника, чтобы удержать камень». Сабиру понадобился миг, чтобы осознать сказанное. Он попытался дернуться в сторону от постепенно сжимающейся арки входа, но его ноги по колено ушли в черную плиту, будто это был не камень, а жадная трясина. Стены сходились медленно, словно им доставляло удовольствие каждое мгновение смертельного ужаса, который испытывал попавший в ловушку командор. Через несколько секунд все было кончено. Замок... Больше всего на свете ненавидящий людей и вынужденный терпеть их присутствие уже полторы тысячи лет поглотил Его Превосходительство Грегора Стайна. В тот год, когда предавший обретет свободу и простит, а проклятый предаст и расплатится. Тихий голос Суо, казалось, заполнил собой все вокруг. Ворон, возвратится в родное гнездо, опутанное мертвыми цветами. Легки шаги его по черному камню и снегу, пеплом покрытому. Крылья несут погибель всему живому. В его тени, пожарящие мор, под слепой дланью звери, кровью вкусившие и кровью платящие. Следом за клинком, мастящим ему дорогу, войдет ворон в мир. Меч укажет ему путь и, освободившись, встанет по правую руку его, собирая обильную жатву. Придет с ними конец мира этого. Это предсказание было сделано намного раньше, чем записано в умной книге командора. Он лишь собрал те обрывки, которые смог найти, и соединил их. Неверно соединил. Я хотела сказать, что не сержусь. Не сержусь ни на кого из людей, что они всего лишь подчинялись чужой воле. Но голосовые связки уже заросли железом. раскаленный металл тёк по венам приводимый в движение железным сердцем, постепенно превращая меня в клинок. Своего тела я уже не чувствовала, слух пропал, мир вокруг погрузился в ватную тишину. Зрение уходило последним, исчезало медленно, словно с издевкой. Сначала слились в одно пятно темные камни башни под ногами, потом смазались и стерлись горы, небо, с уже начавшими проступать звездами и лентой реки. Вскоре мне стало казаться, что я вишу среди бесцветного марева, и единственное, что остается четким и настоящим, так это фигуры не людей. Клинок в память о нашем с ним долгом знакомстве позволил мне чуть задержаться. На миг. На долю секунды. Потом, словно клочья тумана под легким ветром, нелюди стали исчезать один за другим. Арк поднял спиной гребень, сделал шаг вперед и растворился в сером мареве. Силуэты рыси и медведя подернулись дымкой и рассеялись, фигуры сетов стерла бесцветным ластиком тумана. Последнее, что разрешил мне увидеть клинок, наполненный яростью и детской обидой серые глаза Айса. Я хотела прошептать ему, что все пустяки и дело житейское, что так было предсказано, и от судьбы прятаться глупо и бесполезно. Но тут меч сжалился надо мной и забрал последние остатки зрения. «Вот так, братец-волк. Права была бабка Аглая, когда про ножи говорила. Только плохо не предупредила тогда, чем дело кончится. Не сказала, что произойдет, если я снесу плотину, которая дар сдерживает. Моя часть сказки подходит к концу» смотри как интересно выходит братец волк ты все твердил что мы разные а оказалось нет если приложить фантазию меня тоже можно считать за оборотня железного такого оборотня жаль что так быстро все случилось и сказать ничего важного толком не сумела мысли неслись вперед как лошади на скачках обгоняя друг друга в предчувствии что скоро и эта малость раствориться в сущности клинка. Интересно, каково мне будет не видеть, не слышать, не чувствовать и почти не думать. Или совсем не думать, а только ждать его прихода, как до меня ждали сотни поколений нелюдей. Сознание медленно гасло, как огонек на фитиле лампадки, в которую налили слишком много масла. Я уже погружалась в абсолютную темноту, когда последней вспышкой чувств ощутила тепло знакомой ладони. Прикосновение было подобно ожогу. На миг почудилось, что все еще можно вернуть, суперменом завертеть этот проклятый мир в обратную сторону, наплевав на все пространственные законы. Но мариева вокруг почернела, сгустилась, и надежда угасла. «Не бойся!» «Не обижу. У меня хорошая рукоять. Тебе будет удобно, Айс». Успела подумать я, прежде чем темнота, сомкнулась окончательно.